У двери в стену было ввинчено кольцо. Грум привязал лошадь, а сам вошел внутрь. Я мигом сообразил, какой счастливый случай посылает мне судьба. Стоит вскочить в седло, и положение мое станет выгоднее, чем вначале. Даже вальтижор не мог бы сравниться с великолепным конем. Долго раздумывать не в моих привычках. В миг спустился я с лестницы и был у дверей х л е в а Еще миг, и выскочив наружу, я схватил повод и прыгнул в седло. Кто-то хозяин или слуга ошалело закричал мне вслед, но что мне его крики? Я дал коню шпоры, и он ринулся вперед так резво, что лишь столь искусный наездник, как я, могу сидеть в седле. Я отпустил повод ь и дал ему волю. Мне было безразлично, куда скакать, лишь бы подальше от постоялого двора. Конь пронесся вихрем по виноградникам, и через несколько минут целые мили легли между мной и моими преследователями. В этой дикой стране им уже не узнать было, в какую сторону я поскакал. Я почувствовал себя в безопасности и, доехав до вершины невысокого холма, достал из кармана карандаш и записную книжку и снова принялся зарисовывать местность и набрасывать план позиций. Подо мной был славный конь, но рисовать, сидя на нем, оказалось нелегким делом. Он все время прядал ушами, дрожал и в о д и л боками от нетерпения. Сначала я не мог понять, что это с ним. Но потом заметил, что он делает это только, когда откуда-то из дубравы под нами доносится странный звук улюлю. Потом вдруг этот нелепый крик сменил дикое п о р с к а н ь е отчаянный рев рога. Мой конь словно обезумел, глаза его металли искры, грива встала дыбом. Он высоко прыгнул, раз, другой, дрожа всем телом, карандаш мой полетел в одну сторону. Записная книжка в другую, а когда я взглянул вниз в долину, то увидел необычайное зрелище. Туда лавины мчались охотники. л и с и ц ы м н е видно не было, но собаки так и заливали слаем. ь Они уткнули носы в землю, задрали хвосты и бежали такой тесной гурьбой, что казались большим летящим желто-белым ковром. А за ними следом скакали охотники. Бог мой, какое это было зрелище! Представьте себе всех офицеров, какие только входят в состав большой армии. Некоторые были в охотничих ь костюмах, но большинство в мундирах. Голубые драгуны, красные драгуны, гусары в красных р и т у з а х зеленые стрелки, артиллеристы, уланы в мундирах с золотой оторочкой и почти сплошь красные, красные, красные, потому что пехотные офицеры ездили верхом не хуже кавалеристов. Ну и толпа. Одни хорошо сидели вседля, другие плохо, но каждый летел вперед во весь опор. Младшие офицеры и генералы с ш и в а л и с ь и е с н и л и друг друга, давали лошадям шпоры, дергали поводья, забыв обо всем на свете, кроме одного: они жаждали крови этой р а з н е с ч а с т н о й лесы. Правостранный народ эти англичане. Но у меня не было времени любоваться на охоту или девиться на глупых островитян, потому что впереди всех этих сумасшедших несся конь, на котором сидел я. Понимаете, это был охотничий конь, и собачий лай для него значил тоже, что для меня сигнал кавалерийской трубы. Раздайся он сейчас на улице. Этот конь ошалел, он обезумел. Он сделал скачок, потом другой и вдруг, закусив удила, пустился с холма вслед за собаками. Я ругался, дергал поводья, тянул изо всех сил, но ничего не мог поделать. Этот английский генерал ездил только с трензелем, и пасть у его коня была как из железа. Бесполезно было и пробовать его сдержать. С таким же успехом можно пытаться оторвать гренадера от бутылки с вином. Яд бросил всякую надежду остановиться и покрепче усевшись в седле, приготовился к самому худшему.